Рулет из лаваша с морковью и чесноком. Три тонких лаваша, две моркови, один сладкий перец, 150 граммов любого твердого сыра, три яйца, 300 граммов докторской колбасы, 2 зубчика чеснока, один пучок зелени петрушки, 4 столовых ложки майонеза. Яйца отварить, очистить. Морковь очистить, вымыть. Сыр. Яйца и морковь натереть на мелкой терке. Чеснок очистить, измельчить в чеснокодавилке. Зелень петрушки вымыть, обсушить, измельчить. Сладкий перец вымыть, удалить семена, мякоть нарезать кубиками. Колбасу нарезать соломкой. Приготовить три начинки. Первое. Перемешать морковь, сыр, чеснок и заправить майонезом. Одна столовая ложка. Второе.